Он покачал головой, неверно, маленькие более недоверчивы, чем взрослые. Попробуй помани на руки малыша, если ты не брит и не ряшливо одет. Он так зальется плачем, так станет хвататься за маму, если поманит женщина, пойдет к тебе, может быть. Я бы на его месте пошел сразу же. А к какой другой женщине будет раздумывать? Я очень часто вспоминаю свои чувствования, когда был маленьким. Правда. Я с годами и научился верить людям. Чем больше меня обманывали, тем больше я верил. Очень странно. Знаешь, это как в боксе. Навязывать сопернику ближний бой. Надо навязывать окружающим доверчивость. Тогда им будет стыдно делать тебе зло. В каждом человеке живут и бог, и дьявол. Кого в нем вызовешь, того и получишь. Кристи снова поцеловала его руку. «Только подольше все это продолжалось», — шепнула она. «Только бы это продолжалось как можно дольше, Боже милостивый. Я никогда, никогда не была такой счастливой, как сейчас». Когда в аэропорту Лос-Анджелеса он бросился к Грегори Спарку и Элизабет, чуть не сшибая всех на своем пути, Криста вдруг сделалась белой, как бумага. Ноги ее ослабли, и она прислонилась к стене. Также побледнел и Спарк, когда увидел ее, поняв, что она и есть миссис Роумен. И у нее, и у него были основания для этого. Кристи работала по Спарку осенью 44-го, когда была отправлена в Лиссабон Гаузнером. В свою очередь Спарк был увлечен ею. Ему тогда стоило большого труда, если допустимо определить таким словосочетанием все то, что он тогда пережил. Разомкнуть ее руки на шее и сказать ей про Элизабет, которую он не может вбросить а пуще того сыновей, без которых мир для него кончится. — Криста, скорее же! — крикнул Роман, наглянувшись. — Ей плохо? — сказала Элизабет и бросилась к кристи по-прежнему стоявшей возле стены. Бледность ее сделалась какой-то синюшной, тени под глазами казались столь темными, что даже пропал морской цвет громадных глаз.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 И вдруг заметил, как щенку режет шею. Бросился следом за маленьким шоколадным пуделем. Тот все оглядывался на него. Они же были почти на одном уровне. А как собака выразит свою боль, если не посмотрит в глаза богу? Но он ведь все понимает, громадный пятилетний бог на двух ногах как они могут держася на них это же такое искусство воистину хозяева существа высшего порядка попробуй не подчиняться им когда мальчик поправил ошейник и пудель лизнул его руку попрощавшись с ним глазами грегори понял что стоит возле дверей на перрон и не знает куда возвращаться он ощутил такой ужас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 прижалась губами к ее холодному виску. «Миленькая, что? Господи, какая красивая! Сейчас все пройдет, сейчас. Погодите, а вы не ждете ребеночка?» Резко, будто от удара, плечи женщины вздрогнули. А после Роумен ощутил на своих ладонях слезы кристы. Она плакала беззвучно и неутешно, все теснее и теснее прижимаясь к нему. «Тебя никто ничем не угощал, пока я спал?» спросил Роман требовательно и строго. «А ну-ка ответь!» Она покачала головой, вытерла слезы со щек, и он почувствовал, как собралась ее спина. «Сейчас!» — шепнула Криста. «Все в порядке, любовь моя!» «Уже проходит. Просто меня укачала. Прости, пожалуйста». «Ее укачала, бедняжку», — повторила Элизабет. «Боже, как красиво! Какая прелесть! Вы так прекрасно смотритесь вместе! Я счастлива за тебя, Пол!» «Ну», — улыбнулся Роман Кристи, — «можешь протянуть руку моей сестричке. Ее зовут Элизабет». Она душенькая и настоящий дружок. криста с трудом оторвалась от него и протянула руку Элизабет. «Я счастлива, что у Пола такая замечательная сестра!» Элизабет крикнула Спарку, который по-прежнему стоял там, где его оставили Пол и Элизабет. «Ты что, стережешь чемоданы, Спарк?» Его словно бы подтолкнули, и, деревянно вышагивая, он двинулся сквозь толпу загорелых, смеющихся, веселых людей в легких костюмах. ощущая с каждым шагом все большую и большую тяжесть в ступнях, словно они внезапно покрылись нарывами, наполнились горячим свинцовым гноем. «Здравствуйте, Грегори!» — Очень рада встретить вас, — сказала Криста. — Добрый день, э, то есть вечер. Очень приятно, Кристина. Как хорошо, что вы наконец приехали. — Да поцелуй же его, — сказал Роуман, подтолкнув Кристу к Спарку. — Брат, как-никак, настоящий, единственный, верный. Криста потерянно поцеловала Роумана